Часть первая. Резюме и заключительное испытание. Подходя к концу раздела об обретении своего голоса, давайте вернемся назад и вспомним нашу главную цель. Нам известно о печальном разрыве между огромными возможностями и их реализации, способностью прожить жизнь величия и вклада в общее дело. Между пониманием того, что на работе мы сталкиваемся с огромными проблемами и испытаниями, и развитием внутренней силы и морального авторитета, чтобы вырваться из круга этих проблем и стать значимой силой при их решении. Хочу еще раз напомнить простую систему представлений о жизни. Целый человек, обладающий четырьмя основными потребностями и четырьмя видами интеллекта в их наивысших проявлениях. Целый человек – это тело, разум, сердце и дух. Четыре основные потребности – жить, учиться, любить, оставить после себя наследие. Четыре вида интеллекта – физический, ментальный, эмоциональный и духовный. Их наивысшие проявления – дисциплина, видение, страсть и совесть. Все эти категории представляют четыре измерения голоса – потребность, талант, страсть. И совесть. По мере того, как мы уважаем, развиваем, объединяем и уравновешиваем виды интеллекта и их высочайшие проявления, возникающая между ними синергия зажигает огонь в душе, и мы обретаем свой голос. Вам, возможно, будет интересно узнать о том, что впервые я предложил идею и термин «огонь в душе» в книге «Главное внимание главным вещам», написанной в соавторстве с Роджером и Ребеккой Меррилл. Спустя много лет представители Организационного комитета зимних олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити 2002 года обратились ко мне с просьбой дать разрешение на использование фразы «зажги огонь в душе» в качестве официального девиза Олимпиады. Я без колебаний согласился и сказал, что для меня это будет большой честью. Меня вдохновляло и волновало то, как лозунг «зажги огонь в душе» использовался для отражения замечательных способностей человеческого духа. Через несколько недель после окончания Олимпиады в Солт-Лейк-Сити президент Организационного комитета Мит Ромни сказал мне, что, по его мнению, впервые в истории Олимпийских игр устроителям удалось создать удачный, запоминающийся девиз, который действительно овладел умами и сердцами спортсменов, волонтеров и зрителей всего мира. В первой главе мы говорили о том, что голос связан с талантом, страстью, потребностью и совестью. Свой голос – свое призвание, кодекс своей души, можно обрести, занимаясь работой, которая раскрывает ваш талант и разжигает вас страсть. Работой, связанной с существованием в окружающем вас мире какой-либо значительной потребности, к удовлетворению которой подталкивает вас ваша совесть. Возможно, вы заметили аналогию между этими четырьмя измерениями голоса и четырьмя личными качествами лидера, видением дисциплины, страстью и совестью. Это хорошо видно на рисунке 13 в буклете приложения. Два понятия, страсть и совесть, даже совпадают. Другие два, талант и потребность, соответствуют дисциплине и видению. Эти четыре измерения голоса прекрасно иллюстрирует история Мухаммада Юнуса. Каким образом ему удалось обрести свой голос? Во-первых, он ощутил потребность. Голос совести вдохновил его на то, чтобы предпринять необходимые действия. Поскольку его способности позволяли ему удовлетворить обнаруженную потребность, он дисциплинировал свой талант, чтобы добиться решения проблемы. Работа, которую потребовалось для этого провести, не только опиралась на талант, но и задействовала страсть этого человека. Из потребности выросло видение, как увеличить производительность людей и организаций, чтобы удовлетворить аналогичные потребности по всему миру и таким образом вдохновить людей на обретение их голоса. Завершая первую часть аудиокниги, хочу дать вам одно обещание и предложить несложное испытание. Я обещаю, если вы будете применять эти ресурсы – талант, дисциплина, потребность видения, страсть и совесть – в любой роли, которую вам приходится исполнять в жизни, вы сможете найти свой голос для этой конкретной роли. Испытание. Выберите две или три основные роли, которые исполняете в жизни, и по каждой из них Задайте себе четыре вопроса. Первый. Какую потребность я ощущаю в своей семье, в группе населения, к которой принадлежу, в организации, где работаю? Второй. Обладаю ли я истинным талантом, позволяющим удовлетворить эту потребность, если использовать его, опираясь на дисциплину? Третий. Вызывает ли во мне энтузиазм, страсть, возможность удовлетворить эту потребность? Четвертый. Побуждает ли меня совесть к тому, чтобы начать действовать и принять участие в решении поставленных задач? Если вы ответите на все четыре вопроса утвердительно и выработаете навык сначала разрабатывать план действий, а затем приступать к работе, гарантирую, что вы начнете обретать свой истинный голос в жизни, наполненный глубоким смыслом, удовлетворением и величием.